Глава 10. Я надеялся, что библиотекарь осмотрит амулет и многое сможет мне объяснить, например, какими странными свойствами обладает этот артефакт и почему я так неуютно себя ощущаю рядом с ним. Но Сергей Петрович лишь подозрительно покосился на амулет и, кажется, даже сделал шаг назад. Стало очевидно, что он не собирается притрагиваться к нему. Я быстро все сообразил, и убрал амулет обратно в карман. Видимо, трогать эту штуку было себе дороже. «Я так понимаю, мне не стоило брать этот артефакт?» — аккуратно уточнил я, понимая, что, скорее всего, опять во что-то вляпался. «Без понятия», — честно признался библиотекарь. «Мало кто сможет однозначно ответить на этот вопрос. Возможно, лишь сами чужаки. Как проявит себя именно этот экземпляр, мне неизвестно». Но из того, что я понял, похоже на тебя он действует совсем иначе. Но что-то же вам известно, раз вы так странно отнеслись к нему, продолжил я. Вы правы, Александр. Что-то мне действительно известно. Есть лишь несколько примеров, так как данные артефакты очень редкие, и, как правило, все являются индивидуальными. То есть двух совершенно одинаковых я еще не встречал. Именно поэтому так сложно сказать, что может произойти, если прикоснуться к этой штуке. Например, я знаю, что некоторые подобные артефакты привязывались к притронувшимся к ним людям, после чего от них невозможно было избавиться из-за жуткой головной боли или чего-то подобного. И так до тех пор, пока ты не воспользуешься амулетом по предназначению, а их свойства, как правило, слишком разрушительны. Я коротко угукнул, давая понять, что внимательно слушаю его, пока Сергей Петрович продолжал говорить. также был случай, когда человек, привязав к себе подобный амулет, постоянно ходил с ним, не желая использовать. Сначала все было нормально, но чем больше проходило времени, тем заметнее становились последствия. Амулет все сильнее действовал на сознание своего хозяина, искажая реальность. Внешне казалось, что человек просто бредит, хотя кто знает, Может, он действительно начинал видеть то, что скрыто от глаз простых людей. Но итог опять же был печальный. Для меня это прозвучало слишком нереально, скорее даже мистически. Но, с другой стороны, разве я должен подобному удивляться? После всего-то. «В общем, данный вид артефактов самый опасный и неизученный», — продолжал библиотекарь. «А вот ну и на иномирцев эти предметы действуют не так, как на нас». Но что больше всего меня заинтересовало, так это то, почему и на тебя этот амулет совсем не подействовал. И что еще интересней, каким образом ты смог отобрать его у иномерца, при этом не подорвавшись вместе с ним? Конечно, я должен был заранее предупредить тебя о подобной вероятности, так что хорошо, что все обошлось. Просто к ним, в принципе, никогда не притрагивались без специального оборудования, поэтому никто о таком и не задумывался». — А с чего вы решили, что артефакт никак на меня не подействовал? — поинтересовался я. — Поверь, мы с тобой это сразу же поняли бы. И ты, и я. — Ну, допустим. И что мне теперь с ним делать? — произнес я, машинально нащупывая амулет через штанину. — Давай-ка пока уберем его до лучших времен. Может, когда-нибудь нам станет больше известно о таких артефактах, и тогда он нам еще пригодится, — ответил Сергей Петрович, достав с полки нечто. напоминающую маленькую шкатулку. Однако даже эту шкатулку он держал на каком-то узорчатом платке. Я догадался, что это не простые рисунки. Бибилекекарь аккуратно открыл шкатулку и глазами показал мне положить артефакт внутрь. После чего через платок закрыл ее, запечатав на какой-то странный, видимо, магический замок, и также через платок убрал ее в металлический ящик, в котором находилось еще несколько незнакомых мне предметов. Но самым странным было то, что как только шкатулка закрылась, я полностью перестал ощущать амулет. Я его больше не чувствовал и не видел, словно его никогда и не существовало. Удивительно. Я опустился на стол и с удивлением сказал. И все же я не понимаю. Если эти артефакты так опасны, зачем их вообще используют? Ну, во-первых... «Опасны, да, но для кого?» – задумчиво проговорил Сергей Петрович. «Как правило, иномерцы различными уловками заставляют обычных людей или слабых магов пользоваться такими амулетами, обещая им чуть ли не силу. Ну вот и толк. А во-вторых, даже если чужаки решатся сами использовать свои творения, для них это не столь критично, зато результат превосходит любые ожидания». В общем, чаще всего их применяют для стопроцентного разрушения или уничтожения чего-то. Ну или кого-то. Однажды ты уже видел подобное собственными глазами. Это да. Я вспомнил, как тот дворянин, кривошеин кажется, с легкостью раскидывал людей, стоящих на пути к императору, и как пытался подорвать его. — Ты лучше скажи, что собираешься делать со своей подругой? — неожиданно спросил библиотекарь. так что я даже не сразу понял, о чем он. «А с какой еще подругой? Вы про Милану?» «Да-да, про бывшую помощницу Штерна. Естественно, она одна из лучших и не единожды проверенных учениц, но ты же понимаешь, что то, чем мы сейчас занимаемся, может немного разниться со взглядами остальных членов руководства нашей организации, и поэтому следует быть вдвойне осторожней». «Конечно, понимаю», — уверенно ответил я. Но что-то подсказывает, что Милана будет на моей стороне, и что я могу ей доверять. Сергей Петрович внимательно посмотрел на меня, а потом кивнул. Ну хорошо, я оставлю это на тебя и под твою ответственность, раз уж ты решил посвятить ее во все. Тем более я и так собирался постепенно найти для нас единомышленников и будущих союзников, хоть и не так быстро, но если ты окажешься прав... «Девушка может сильно помочь нам». Я молча кивнул. «Ну а что теперь делать? Не говорить же, что я не смог обмануть Милану. И в какой-то момент все просто пошло не по плану, из-за чего я чуть было все не провалил. А если быть еще честнее, то я и вовсе никаких планов не составлял. В подобных обстоятельствах приходится действовать по ситуации. Но теперь назад дороги нет. Милана все знает. И я надеюсь, примет правильное решение». хотя несмотря на все сказанное сергеем петровичем зная его не уверен что он вряд ли на самом деле вот так вот остается на меня думаю за миланой уже кто нибудь донаблюдает да но к кому она может пойти ее покровителем был штерн который сейчас находится в крайне тяжелом состоянии для да Милане немало досталось учитывая все это нет ничего удивительного в том если она действительно захочет быть на моей стороне чтобы уничтожать этих обнаглевших попаданцев. Спустя какое-то время Сергей Петрович вышел из коморки встречать очередных посетителей, а я снова принялся за изучение странной фиолетовой книги. Правда, по-прежнему безуспешно. Полистав страницы минут сорок, я дождался возвращения библиотекаря и, передав ему книгу, направился к себе в казарму. Оставшийся день я решил провести в тишине и спокойствии и даже Сашка не смог этому помешать. Когда он вернулся в казарму, я уже спал. Последующие дни начали пролетать по предыдущему сценарию спокойной жизни в университете. Учеба, занятия спортом и посещение библиотеки. Лишь пару раз я заглядывал в секцию по стрельбе из лука, но Милана там, как и ожидалось, не нашел. Зато начали появляться новые ученики. Видимо, руководство клубом приняло на себя Светлана. по крайней мере, временно. Я так ни разу и не пересекся с Миланой, хотя не особо-то и старался. Однако, учитывая, что меня еще не оприходовал Белов или какая-нибудь группа ученых, девушка никому не рассказала об увиденном и сдержала слово. Сергей Петрович велел мне жить обычной жизнью и ждать дальнейших указаний. Из предыдущего опыта я примерно понимал, чего именно можно ожидать. либо очередного задания, где я снова смогу проверить нашу теорию, либо еще одной инициации. Но, как оказалось, добывать эти металлические листья для определения ранга совсем непросто. По каждому ведется строгий учет и наблюдение. В итоге, без каких-либо особенностей прошло даже несколько недель, и настало время моей первой увольнительной. В одно из воскресеньев нам разрешили выйти в город, отправить письма домой. Но позволить себе поездку домой могли лишь курсанты, которые жили совсем близко, и имели при этом собственный транспорт. А таких было не так-то и много. Зато все могли переодеться в обычную одежду и выйти в столицу, чтобы прогуляться и к темноте вернуться обратно в университет. Поскольку о такой возможности куратор сказал еще вчера вечером, я успел быстренько накидать письмо родителям, кратенько, Главное, чтобы они знали, что со мной все в порядке, и не стоит лишний раз переживать. Каждый курсант должен был отметиться в специальном журнале об убытии и возвращении. Но что-то мне подсказывало, что именно со мной все будет не так просто. Скорее всего, некоторые люди захотят за мной проследить. И походу это понимал даже Сашка, потому что сидел, дергая ногой, и постоянно косо поглядывал на меня». Я понимаю, что приятель долго ждал этого дня, чтобы наконец-то выйти и погулять. Естественно, он думал только о девчонках, и я уже привык к подобному. Но, судя по внешнему виду, Сашка переживал сильнее необходимого. — Ты чего такой странный? — обратился я к другу. — Да, ничего такого, — отстраненно ответил он. — Не знаю, слышал ты или нет, но по университету уже ходят различные слухи. «Даже появилась плохая примета. Знаешь, какая?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Нет, какая?» Я уставился на него. «Говорят, встретить тебя в коридорах нашего учебного заведения — это не к добру. Значит, с человеком, который столкнется с тобой, точно случится что-то нехорошее. На меня уже половина университета с сожалением смотрит». «Ну и глупости?» — улыбнулся я. «Да я-то понимаю, что глупости». Конечно, это все шутки, но знаешь, после стольких передряг, в которых мы с тобой побывали за такой короткий срок, неувольно начинаешь задумываться. А тут такой важный день. Месяц ждал этого. Вот и нервничаю что-то. Ну, так никаких проблем. Если ты только из-за этого переживаешь, то можешь не беспокоиться и идти гулять с кем-то другим. «У тебя тут уже появились друзья?» — спокойно произнес я. Я все равно хотел только письмо родителям отправить. Ну и, может, еще перекусить куда-нибудь зайти. — Ага, конечно. — Оставить я тебя тоже не могу. Тогда ты точно куда-нибудь вляпаешься, — возмутился Сашка. — Фу, тоже мне нашлась нянька. Я, может быть, и сам хочу побыть в одиночестве. Ну — Ну-ну, — недоверчиво покосился на меня мой тезка. — Хочешь, не хочешь, а придется ходить со мной. «Ты же и столицы-то толком не знаешь. На заданиях вечно путаешься, куда идти. Эх!» — вздохнул он, глядя куда-то перед собой. «Надеюсь, сегодня ничего необычного не произойдет».